Доброта этого джентльмена с удараня обратился мистер Микберг бабушке, если вы разрешите прибегнуть к несколько грубоватому выражению, употребляемому в нашем национальном спорте, сбивает меня с ног. Такой приём право же смущает человека, который как я сражается с затруднениями, находясь под бременем тревоги. Мой друг мистер Дик человек необыкновенный, с гордостью сказала бабушка. Я в этом убеждён, сказал мистер Миккер. Дорогой мой сер, и вы мистер Дик снова пожал ему руку. Я глубоко тронут вашим участием. Как вы поживаете? спросил мистер Дик с беспокойством. Неважно, дорогой мой сер, вздыхая ответил мистер Миккер. Вам не следует унывать. Вы должны насколько возможно развеселиться, сказал мистер Дик. Мистер Мик был совершенно очарован этими дружескими словами, а также и тем, что снова ощутил руку мистера Дика в своей руке. "Учесть моя", сказал он. Такова, что созерцая разнообразную панораму человеческого бытия, мне случалось встречать оазисы, но такого зелёного, такого освежающего я не встречал никогда. В другое время это меня бы позабавило, но я чувствую, что все мы как-то напряжены и встревожены. И с таким беспокойством наблюдал за мистером Миккабером, который колебался между явным намерением нечто открыть и желанием не открывать ничего, что моё беспокойство перешло в лихорадочное волнение. Трэдол сидел на кончике стула, глаза его были широко раскрыты, волосы торчали болей вораздо более вывозительно, чем обычно. Он поглядывал то на мистера Миккабера, то на пол и не издавал ни звука. Бабушка хоть и присматривалась внимательно к своему новому гостю, владела собою лучше, чем мы, ибо навтянула его в разговор и принудила отвечать, хотел он этого или не хотел. Вы очень старый друг моего внука, мистер Миккер, сказала бабушка, жалею, что не имела удовольствия видеть вас раньше. А я с удара не жалею, что не имел чести знать вас в прежние времена, отозвался мистер Микбер. Я не всегда был таким обломком разбитого судна, каким вы видите меня в настоящее время. Надеюсь, всё обстоит благополучно с вместе с Микбер и со всем вашим семейством, спросила бабушка. Мистер Микбер отвёл поклон. С ними обстоит всё благополучно. "Во сколько могут надеяться на благополучие несчастные отверженные?" мрачно ответил мистер Миккибер после паузы. "Господи, помилуй!" воскликнула бабушка с присущей ей вразительностью. "Что вы имеете в виду, сэр?" "Боясь семейства с удараня," ответил мистер Миккибер. "Может в любой миг лишиться средств к существованию. Мой хозяин тут мистер Миккибер Комои, мой вящий, мун неудовольствии умолк и начал очищать лимоны, которые я распорядился принести ему вместе с другими составными частями пунша. Ваш хозяин вы сказали. Вставил мистер Дик и слегка подтолкнул его под руку. Благодарю вас, мой добрый сэр за напоминание, отозвался мистер Миккебер, и вслед за этим последовало ещё одно рукопожатие. Мой хозяин мистер Хип как-то соизволил заметить: "Ударо ничто не получай я жалования, поступив к нему на службу, мне бы пришлось стать бродячим фокусником, шпага-глотателем и пожирателем огня". Кто его знает? Может быть, и в самом деле мои дети должны будут снискивать себе пропитание к уварканям. А миссис Микабер суждено сопровождать героя на шарманки к противоестественному выхищрянию. Мистер Микабер сделал выразительный жест ножом, давая понять, что эти представления будут иметь место лишь после того, как его не станет. Засим, с видом отчаяния, он продолжал очищать лимон. Бабушка, облакатившись на маленький круглый столик, обычно стоящий рядом с ней, внимательно следила за ним. Несмотря на отвращение, которое внушало мне мысль хитростью заставить его открыть то, что добровольно он не хотел сказать, я собирался застигнуть его врасплох именно в этот момент. Он был слишком погружён в свои операции. Бросал в чайник лимонные корки, клал сахар на лоточек для щипцов, наливал спирт в пустой графин, уверенно размешивал подсвечником кипящую воду и прочее и прочее. Однако я видел, что вот-вот настанет перелом. И он остал. Он отодинул все свои снадобья и посуду, поднялся со стула, вытёр носовой платок и разразился слезами. "Ой, дорогой Катерфилд", выглядывая из-под платка, сказал мистер Миккибер, "из всех занятий это такое занятие, которое требует душевного спокойствия и самоуважения". Я не могу продолжать, это несомненно. В чём дело, мистер Миккибер, спросил я. Говорите, пожалуйста, вы среди друзей? Среди друзей, повторил мистер Миккибер, и всё, что дотоле сдерживалось, наконец прорвалось. О, господи! Да ведь именно потому, что я среди друзей, вы видите меня в таком состоянии. В чём дело, джентльмены? В чём дело? Подлость вот в чём дело. Низость вот в чём дело. Обман, мошенничество, заговор вот в чём дело. И называется вся эта гнусность хип. Бабушка всплеснула руками, а мы отсепенили, как поражённые громом. Конец борьбе. Госкликнул мистер Миквер, яростно размахивая на своём платком, и то и дело вытягивая вперёд обе руки, а потом раздвигая их, так словно он плыл среди нечеловеческих трудностей. Больше я не могу вести такую жизнь. Я человек погибший. У меня нет ничего, что могло бы примирить меня с жизнью. На мне лежало табу, пока я был на этой проклятой службе у негодяя. Верните мне мою жену. Верните мне моё семейство, сделайте снова микаберт. Из этого несчастного, который стоит перед вами в моих башмаках, а потом предложите мне глотать шпагу, и я проглочу её, и с каким аппетитом. Никогда я не видел человека в таком возбуждении. Я пытался его успокоить, чтобы добиться чего-нибудь более вразумительного, но он распылялся всё больше и больше и ничего не хотел слушать. Я не пожму никому руки, восклицал мистер Миккибер, задыхаясь, сопя и захлёбываясь слезами, так словно тонул в холодной воде. Не пожму руки, пока не раздавлю эту отвратительную гадину, хипа! Я не преклоню нигде головы, пока не обрушу везувий на этого подлеца, хипа! Пусть под этим кровом напитки, в особенности пунш, душу от меня, если я раньше не придушу его так, что у него глаза на лоб полезут. О этого невиданного плота я уже цащипа. Я я не буду ни с кем знаться, ничего не буду говорить, нигде не буду жить, пока не раздроблю на мельчайшие частицы этого невероятно это вот сверхестественное лицемерие этого, этого клятвопреступника хипа я боялся что мистер миквер умрёт тут же на месте страшно было видеть как он продирался сквозь эти нече ниразделные фразы и когда приближался к имени хипа с трудом проложив к нему путь бросался вперёд выкрикивая его силы поистине удивительно А когда он весь пот у рухнул на стул и посмотрел на нас, он был в совершенном изнеможении. На лице появлялись краски, которые было здесь совсем не место, судороги сжимали горло, а на лбу вздувались жилы. Я бы хотел помочь ему, но он отмахнулся и ничего не пожелал слушать. Нет, нет коперфилд о не прикасаться хм пока мисс уикфилд м, возмещено зло м, причинил гнусный негодяй шип ягубаков уверен что он не мог бы произнести и трёх слов если бы это словечко в конце фразы не вливало в него удивительную энергию нерушима моя тайна хм от всего света без исключений через неделю Вот этот же день в часы завтрака все присутствовать также бабушка добрейший джентльмен тоже всем быть в гостинице в кьантарберг хмм там мистер смекабер и я пели астролист хмм вы в виду на чистую воду неслыханного мошенника шипа больше не могу говорить ничего слушать немедленно ухожу не могу выносить общества после дам проклятого от пятого преступника чепа повторив последний раз это магическое слово которое поддерживало его до конца мистер микбер исчерпал свои последние силы и выбежил из дому а мы потрясённые обнадёженные озадаченные остались в таком состоянии, что оно мало чем отличалось от его собственного. Но и теперь его страсть к писанию писем была слишком сильна, чтобы он мог с ней справиться. Мы всё ещё были потрясены и озадачены, когда мне принесли следующее эпилическое послание, которое он написал в ближайшей таверне. Весьма секретно и доверительно. Мой дорогой Сар Позвольте себе просить вас передать вашей бабушке мои извинения за то крайнее возбуждение, в коем я находился. Извержение дымившегося вулкана последовало после внутренней борьбы, которую легче понять, чем описать. Надеюсь я вполне, разумеется, пригласил вас встретиться со мной ровно через неделю утром в Кентерберийском доме увеселений, где миссис Мекабер И я имел однажды честь объединить наши голоса с вашим в пении прославленной песни бессмертного акцизника, вскормлённого на том берегу Твида. Исполнив свой долг и совершив акт искупления, что только и позволит мне смотреть в глаза моих ближних, я исчезну. Я хотел бы лишь, чтоб меня поместили в тот приют всеобщего вдохновения, где Каждый навек затворялся в свою одинокую келью, спят непребудно смиренные предки села. Под бесхитростной надписью Уилкинс Микобер. Глава 50. Мечта мистера Пегати сбылась. Прошло несколько месяцев после нашего свидания с Мартой на берегу реки. Стой, пороею не видел, но она не раз давала о себе знать мистру Пегати. Ревностный её помощник к чему не привела. И судя по словам мистера Пегати, я пришёл к заключению, что до сих пор не найдено никакой нити, которая помогла бы нам что-нибудь узнать о судьбе Эмили. Признаюсь, я начал отчаиваться в результате наших поисков и всё глубже и глубже проникался уверенностью в том, что она умерла. Но его убеждение оставалось непоколебимым. Насколько мне известно, а его честное сердце, как мне кажется, было открыто для меня, он неизменно и благоговейно верил, что найдёт её. Терпение его было неистощимо. Я временами Хотя и содрогался при мысль о том, в какой он впадёт в отчаяние, если его верен несён будет удар, но она пустила такие глубокие корни в его прекрасной душе, и было так чисто, что с каждым днём я всё больше его уважал и почитал. Он был не из тех, кто только надеется, но ничего не делает. Всю свою жизнь он привык действовать и хорошо знал, что надеясь на помощь других, он должен вместе с тем помогать себе сам. Я знал, что направляется в Ярмут. Если среди ночи ему вдруг начинало казаться, будто в окне старого баркаса почему-либо нет свечи. Я знал, что вычитав из газет какие-нибудь сведения, которые могли иметь малейшее отношение к Эмили, он брал свою палку и пускался в путь за несколько десятков миль. Когда я передал ему рассказ, известный мне благодаря Мис Дартл, он отправился морем в Неаполь. Еголсон Азат. Трудны были все эти путешествия. Так он старался тратить как можно меньше денег, сберегая их до той поры, когда найдёт Эмили, и всё это время я ни разу не слышала от него ни одной жалобы, ни разу не слышала, что он устал или отчаился. После нашей женитьбы Дора часто видела его и очень полюбила. И сейчас он перед моими глазами стоит рядом с её софой, в руках неказистая шапка. А моя девочка жена глядит на него голубыми глазами с каким-то болезливым восхищеньем. А вот он приходит ко мне поболтать вечерком в сумерки. Я увожу его выкурить трубочку, и мы гуляем по саду. И передо мной встаёт другая картина его опустевший дом, который мне, ребёнку, казался таким уютным по вечерам, когда в очаге пылает огонь, а за окном воет ветер.